Глава 308. Не подходи. К стадиону стекалось всё больше людей. Те, кто уже сидел на трибунах, видели прилет корабля Академии Туманного Дао. Многие из них, особенно прибывшие пешком, видели драматическое выступление Ван Буэллы по духовным экранам. Это не могло не вызвать дискуссии о предстоящем состязании. И с поединка между студентами Ван Буэллы или учений никто никогда не делал секрета. Тогда новости о предстоящем матче быстро облетели весь город. За это стоило сказать спасибо как репутации двух Академий, так и самим Ван Буэлу или Учению. В глазах жителей Марса оба были весьма примечательными молодыми людьми. Ли Учень был учеником Верховного старейшины Дао Академии Эфира, Куда бы он ни направился, к нему всегда было приковано пристальное внимание. Тоже можно было сказать и о Ван Буэле. Он не имел такого же впечатляющего покровителя, но на его счету было много заслуг и ратных подвигов. В мистическом мире Луны он заявил о себе на всю Федерацию. После тех событий к нему стали присматриваться все политические группировки. Они не могли игнорировать его. Слишком много практиков в стадии возведения основания погибло от его руки. Особого упоминания заслуживал его талант в области дхармического оружия. Федерация намеренно скрыла от общественности создание «Жемчужин блуждающего тумана». Однако некоторые фракции имели на руках достаточной информации, чтобы сложить факты вместе. Они понимали, насколько «Жемчужины блуждающего тумана» изменит все на Луне. Отправка обоих на Марс вызывала интерес у многих влиятельных людей. Они получили одинаковые ранг и как будто бы случайно оказались проректорами соперничающих академий. Это вылилось в дружеское состязание. Гуляющие последние несколько месяцев слухи, рекламная кампания и огромное количество зрителей на трибунах вызвали нешуточный ажиотаж на всей планете еще до фактического начала матча. Когда новости дошли до средств массовой информации Федерации... Тени незамедлительно отправили своих корреспондентов на Марс. Вот только их марсианским коллегам не нужны были конкуренты, они связались с Ленте Аньхау и заплатили за право транслировать матч в прямом эфире. Это навело Ван Буэлэ на одну мысль. По его приказу Ленте Аньхау зубами начал искать спонсоров, его стараниями весь стадион был увешан баннерами и плакатами, их яркие цвета лишь усиливали праздничную атмосферу». Больше половины известных людей Марса, принадлежащих к разным фракциям, почтили своим присутствием этот дружеский матч. Военные тоже не сидели сложа руки. Они обеспечивали безопасность гостей. Обычное состязание между студентами переросло в масштабное событие. Состав гостей был прямым тому доказательством. Незадолго до начала матча в небе появился алый летающий корабль в сопровождении восьми черных судов. Толпа взорвалась радостными криками. «Красный корабль явно был сделан из особого материала». Даже с большого расстояния он излучал жар. По мере его приближения жар возрастал, словно корабль был сгустком огня, сжигающий все на своем пути. «Губернатор! Губернатор лично прибыла сюда!» Завидев красный корабль, зрители на трибунах встали, чтобы поприветствовать губернатора. Из зависшего в воздухе корабля выпрыгнуло два человека. Люди разразились приветственными криками, оглушительный глушительный рёв толпы, казалось, мог достичь небес. «Приветствуем, губернатор! Мое почтение, заместитель губернатора!» Из корабля выпрыгнули мужчина с женщиной. Женщине было за 30, но многие не дали бы ей 25. Выглядела она очень молода, красивая, с волевыми чертами лица и пронзительным взглядом, отчего многим она казалась суровой. Она обладала глубокой культивацией, что интересно, от ее алого халата волнами расходился жар. Это был губернатор марсианской колонии. За ней следовал мужчина средних лет в черном халате, заместитель губернатора. Под личиной человека скрывалось гигантское дерево. При приземлении на стадион его губы тронула легкая улыбка. Гигантское дерево намеренно сделало шаг назад и характерным жестом предложило губернатору сесть первой. Женщина валом наряде лишь улыбнулась. Кивнув, она села в кресло на главной платформе. Рядом с ней расположился ее заместитель. Марсианские чиновники и другие важные люди немного подались вперед. Родители детей, участвовавших в состязании, послали им сообщения. В нем они потребовали от них не ударить в грязь лицом. все таки не каждый день им представлялся шанс проявить себя перед губернатором. С приездом губернатора и ее заместителя атмосфера на стадионе накалилась до предела. Состязание началось. Линь Тяньхау показал себя прекрасным организатором. Он как будто интуитивно чувствовал, как работать с аудиторией. После консультации с Академией Духовного Пламени он привлёк двух комментаторов для работы во время состязания. Оба были хорошо известны на Марсе, в центре поля стояли мужчина и женщина. На глазах многотысячной толпы они совершенно беззаботно болтали. Их смех был слышен на весь стадион. «Ладно, поговорили и хватит. Уважаемые гости, все внимание на правую часть стадиона. Вот-вот должна появиться команда Академии Духовного Пламени!» Объявил мужчина-комментатор. Все люди на трибунах посмотрели на выход из правого коридора. Оттуда вышел я очень в даотском халате, спокойный, В окружении неземной ауры он возглавлял группу сотни студентов в одинаковой форме. Выглядела их команда впечатляюще. «Команду Академии Духовного Пламени возглавляет проректор Лио Чэнь. Вы наверняка уже слышали о нем. Его наставник – бывший президент Федерации. собрал до от к стадии возведения основания в очень молодом возрасте чувствуете его необычайную ауру. Похоже, эти студенты унаследовали позитивные качества своего проректора. Все высокие и красивые, как на подбор». Приезжие говорят, что люди Марса с рождения наделены красотой. Никогда раньше об этом не задумывался. Если подумать, то так оно и есть». От болтовни комментаторов многие на трибунах начали улыбаться. Операторы навели камеры на ли Чене его студентов. Родители последних радостно засмеялись, довольные тем, как представили их детей. Родственники студентов Академии Туманного Дау с другой стороны почувствовали легкое раздражение. они ничего не сказали. Губернатор взглянула на студентов, а потом с улыбкой кивнула... Повернувшись к гигантскому дереву, она тихо обменялась с ним парой слов. За этим событием наблюдало не только население колонии, но и много людей федерации, особенно из Дао Академии Эфира. Люда Убин сделала всё возможное, чтобы за матчем следило как можно больше зрителей. «Отлично! Теперь взглянем налево! Представляю вам Академию Туманного Дао!» Девушка-комментатор была очень хорошенькой, особенно когда она улыбалась. После ее объявления из левого коридора раздался рёв. «Мы победим! Мы победим!» В этих граммоподобных криках сквозила жажда крови. Для студентов кричать что-то такое было простительно, но как рёво примешивались крики Ван -була. В их могучем боевом кличе потонули последние слова девушки-комментатора. Сбросив оцепенение, она заговорила громче. «Капитан команды Академии Туманного Дао!» Посреди фразы «Земля содрогнулась». Зрители на трибунах изумленно увидели, как из левого коридора выбежала толпа толстяков. Во главе группы находились Дзинь Доджи и Джоу Мэй. Они были не только толстыми, но и мускулистами. Во время бега от них исходила агрессивная аура, такая свирепая взрывная аура, а также пугающий внешний вид потрясли всех людей на стадионе. За этой парочкой бежало 98 человек. Не все были толстыми, но даже самые худые члены команды были заметно крупнее студентов Академии Духовного Пламени. У них руки были толще, чем талии некоторых студентов из другой команды. Когда они выбежали на поле, оба комментатора прикрыли ладонью рот. На трибунах поднялся шум. «Что происходит? Небеса! Эти толстяки учатся в Академии Туманного Дао!» «Это разве не внучок старика Дзыня? Черт возьми! Я видел его каких-то шесть месяцев назад! Что с ним случилось?» «Одна команда явно уступает другой! Что ели эти толстяки, чтобы стать такими здоровыми?» На трибунах поднялся гвалт. Даже губернатор не ожидал чего-то подобного. Гигантское дерево, не мигая, смотрел на поле... Зрители прямой трансляции из Федерации не могли поверить своим глазам. На самом деле реакция на появление команды Ван Буэлэ была бы намного мягче, не будь зрителям с чем сравнивать. Из двух групп студентов на поле с первого взгляда становилось понятно, кто был слабее. На фоне здоровых толстяков Академии Туманного Дау студенты Академии Духовного Пламени напоминали тростинки, которые могли переломиться от легкого дуновения ветра. При виде противника ученики Академии Духовного Пламени инстинктивно попятились, а когда терянулись вперед в панике закричали. «Не подходите! Стойте! Матч еще не начался! Черт, как они так раскобанели! Как нам против них драться? Один из них может удалить сотню человек!» На поле и на зрительских трибунах воцарился хаос.